«Эпилог! Он не придет!» Осознание было внезапным и ярким дорезе в сердечной мышце. Марго все ждала. Какая часть нее, первой откликнется на эту мысль? И с удивлением обнаружила «никакая». Что значил тот прощальный поцелуй на пристани? Каким он был? Воспоминания о нем остыли на губах. «Непривычно». Она представляла, как вновь начнут бесноваться огненные пчелы. Но пчелы замерзли. Ее озявшие пальцы с легкостью перетерли их хрупкие тела в труху. Бесполезные насекомые слабой девчонки, привыкшей прятаться за гневом. Теперь гнев королевы был другим, тихим, как стылая вода больших озер. Маргу медленно шла вдоль берега, кутаясь в меховую накидку. Вода обнимала опожье с трех сторон — Как ни встань, от ветра не спрячешься. Ветер здесь пробирал до костей. За спиной послышалось частое дыхание брата. Громко трещало леденелый песок под его тяжелым шагом. «Уши красные уже! Пойдем в тепло!» — позвал Альрик, догоняя. Тепло. Слово показалось до да нельзя чужим. Ярл Хенльям принял ее как родную дочь. И в тот же вечер закатил пир в ее честь. Брат долго не выпускал из медвежьих объятий, а Хильма расцеловала как сестру. «Дома заждались!» — Альрик выдохнул облако пара. Морозы приходили к опожью за руку с осенью. «Дом», — повторила Марго, глядя на воду. когда ты у нас был дом. Хороший дом. Ты еще помнишь?» В первый день он целовал ее пальцы и плакал ей в подол вымаливая прощение. «Я объяснял», — сказал он, насупившись. «Сколько мне еще извиняться?» Объяснял. Между кланами начался раздор, а шаманы приносили дурные вести из мира духов, нарушались древние заветы, и в священных кругах пролилась кровь. «Сейчас мир хрупок, как никогда», — говорил он. «Как я мог оставить семью?» Прошлой зимой Айрик стал отцом а уже следующей весной по традиции возьмет вторую жену. И правда. Как?» С мрачной иронией думала Марго. «Столько. Сколько потребуется», — отрезала она. «У нас отобрали дом, и кто-то должен за это ответить». «Ответить? Но ты говорила, что король...» Она искоса глянула на него. Брат почти не изменился за последний год. Стал шире в плечах, сильнее в руках и гуще бородой, но в остальном остался таким же балбесом, как и был. — Король? Думаешь, все дело в короле? А как же все те, кто ему служил и давал советы, кто поднимал знамена в его честь и брал золотом за наши головы? Что сказать о трусливых лордах, которые звались отцу друзьями, но бросили его, отвернулись в момент нужды? Нет, братец. Все они. Каждый. Альрик поежился от ее голоса. Он смотрел на сестру и никак не мог взять в толк, почему больше не узнает ее. Да, она повзрослела не на год, а будто на все десять. Волосы ее стали короче, едва заметно похудело лицо. Нет, дело в другом, определенно. В ледяной озерной воде, застывшей в ее глазах. Ему вдруг захотелось сбежать. К большому камину и горячему боку его большой любимой Хильмы. Поцеловать малышку уве, и чтобы лить медовуху в глотку, пока не отогреется нутро и не утонет дурное предчувствие в груди. Но глаза королевы не отпускали. «Мне нужна армия, Альрик, армия, и ты мне ее дашь».